Глава шестая. — Ты — мать семейства. У тебя двое детей и муж. — Я не думаю, что Даниилу понравилось бы такое приравнивание, — фыркнула Агния. — В конце концов он может позаботиться о себе немного лучше, чем Ярик и Лисенок. Вадим только глаза закатил. — Я не об этом. Я пытаюсь сказать, что тебе давно пора бы стать благовоспитанной дамой, которая всеми этими детективными штучками не интересуется. «Давай давай что я уже слишком стара для таких развлечений. Нарвись на скандал». На самом деле Агния не была зла на него или раздражена. Ситуация ее искренне веселила. Она прекрасно знала, что начальник охраны будет возмущен и теперь не без удовольствия наблюдала за ним. Эмоции эмоциями, а дело свое он делал. Он пришел к Агнии не просто побурчать, он собрал всю информацию, которая интересовала девушку. — Не буду я нарваться ни на какой скандал, — вздохнул Вадим. — Потому что прекрасно знаю, что ты в итоге привлечешь на свою сторону тяжелую артиллерию в виде моей жены. А такая перспектива мне совсем не улыбается. — Неправда. И я намеревалась справиться своими силами. — Давай уже перейдем к делу, чтобы ты ни в какие другие дела со своими цеплячьими силами не полезла. Вадим достал из сумки файл и разложил его содержимое на большом столе в гостиной. Внутри оказались фотографии, какие-то справки, отчеты и даже протоколы. Агния взяла один из снимков, чтобы рассмотреть поближе. Личность, запечатанная на фото, была ничем не примечательна. Самое обычное лицо, которое не выделишь в толпе. Серые глаза, русые волосы, довольно крупный нос и узкие губы. Но по напряжению мышц шеи и плечам, попавшим в кадр, Можно было догадаться, что у молодого человека отменная спортивная подготовка. Его зовут Дмитрий Мочалов, — сообщил Вадим. Но ты это знала и без меня. Да уж, у него в паспорте не сизый значится. Получив паспортные данные от Дэна, она могла бы попытаться вести поиск самостоятельно. Однако после некоторых раздумий Агния пришла к выводу, что с Вадимом дело пойдет проще и быстрее. У него были друзья в полиции и имелся доступ к информации, о которой девушке приходилось только мечтать. Конечно, сначала он бушевал. Традиция такая, не уйдешь от нее. Но он помог, а еще не стал ничего рассказывать Даниилу. Что с его стороны было практически подвигом. Да и теперь, пусть и со скандалом, но он все же принес ей эти бумаги. «Сиза это кличка», — пояснил Вадим. На этом фото плохо видно, а вообще у него ранняя седина. Я предполагаю, что кличка у него такая по этой причине, но не факт. Персонаж скорее типичный, чем примечательный. В 13 лет совершил первую кражу, но отделался устным внушением и физическим приложением ремня к заднице. Внушение не прокатило и в 14 он слово украл. Отправился прямиком в спецшколу. Вышел оттуда 18, тогда и началась беготня по спортивным секциям. Какая еще беготня? Судя по тому, что я тут вычитал, он вертлявый по жизни был. Есть такие червяки, которые в любую щель пролезут. Видимо, пребывание в спецшколе убедило его, что одной энергичности недостаточно. Он занимался борьбой, но оттуда быстро смылся. Не с его габаритами. Ходил на спортивную гимнастику, плавание и даже йогу. В итоге осел с паркурщиками, там и прижился. За все эти годы привода в полицию не было. Исправился? Учитывая его нынешний род деятельности, вряд ли. Скорее усовершенствовал мастерство. Мачалов живет один, близких родственников у него нет. Соответственно, где он был в ночь, когда забинировали машину Марка, сказать некому. Что, впрочем, не является доказательством его вины. — Ну а ты что считаешь? У тебя же это... чутьё. — Польстить мне пытаешься? — угрюмо посмотрел на неё Вадим. — Не нужно. Моё чутьё подсказывает мне, что лучше бы ты дома сидела и борщи варила. — Жене своей это скажи. А хочешь, я скажу. — Ну вот, на угроза перешла. — покачал головой начальник охраны. — Ладно, если хочешь моё мнение по сизму этому, скажу. С объективной точки зрения это мог быть он. Примерно два года назад он переехал из комнаты в коммуналке в очень дорогую квартиру. За ним также числится две иномарки. При этом он сам нигде официально не работает и, кстати, со времени освобождения не работал. «А налоговая по этому поводу какие-нибудь шаги предпринимает?» «Агния, ну не неси ты чепуху. У этого парня солидный работодатель. А какой налоговый ты говоришь?» Все признаю. Сморозила глупость. Девушка показательно подняла руки, признавая капитуляцию. Что насчет его работодателя? Есть какие-нибудь зацепки по поводу того, кто это? Нет, и это само по себе тревожный сигнал. Мелкие бандиты такие деньги не платят. Средние редко. Крупные могут себе это позволить, но каждый представитель их свиты обычно петухом ходит. А Мочалову явно было велено скрывать, кто его нанимает. Это стратегия очень крупных игроков. Что ж, это вписывается в ситуацию. Вика упоминала, что самый вероятный заказчик их убийства – некая международная организация, которой все семейство очень уж не угодило. «Думаю, пора посвятить во все это Даниила», – заметил Вадим. «Он будет на меня кричать», – буркнула Агния. «Покричи ты на него. Вы так итальянская семейка, я в очередной потасовке ничего страшного не вижу. Может, еще одного ребенка на эмоциях заделаете?» «Вадим, себе второго заделай!» себе я не могу. Противоестественно это», — усмехнулся начальник охраны. «Может быть, жене и то, как получится. Но вернемся к нашим баранам, а точнее к одному конкретному сизову барану. Сделаем вот как. Ты иди и скажи обо всем Марку и Вике». Я поговорю с Даниилом. Кроме того, я пошлю своих ребят перехватить этого Сизова. Побеседуем с ним. А это вообще законно? Беседовать с людьми? Думаю, да. Ты прекрасно знаешь, о чем я. Возмутилась Агния. Так он и захочет с вами беседовать. Сам же говоришь, что у него крутой работодатель. И что? Если с Сизой не имеет к взрыву никакого отношения, то с его крутым работодателем мы вопрос уладим. А если бомбу подложил все-таки он, осторожничать с его боссами нам уже поздновато. Вообще-то, был еще один момент, который Вадим то ли упустил, то ли осознанно не назвал. До этого представители организации охотились только за Марком и Викой. Теперь же, если они влезут, список потенциальных жертв расширится. Агния понимала это, но страха не чувствовала. Раз Вадим считает, что так нужно, «Значит, опасности нет». «Я к Вике», — предупредила девушка. «Мальчики с Хельгой, а Даня будет дома к вечеру. И это... Ты ведь предупредил своих, что этот Сизый прыгун еще тот?» «Как бы они его не упустили». «Не переживай, все они знают. От моих далеко не упрыгаешь». Вадим произнес это достаточно уверенно и убедительно, так что и сомневаться не приходилось в его правоте. А уже через два часа его люди сообщили, что Дмитрию Мочалову удалось скрыться. «Чувствую себя декабристкой!» — захихикала Света. «Приехала за любимым в какой-то глухомань. Он вот уж от себя не ожидала а?» «Не преувеличивай!» — строго посмотрел на нее Алексей. «Это же не каторга какая!» «Каторжными условия действительно не были. Подумаешь, маленький городок, и что с того? Хотя для нее москвички...» Это, наверное, как путешествие в прошлое, ведь весь этот город меньше, чем район, в котором она выросла. Сам Алексей против провинциального спокойствия ничего не имел, ему даже нравилось. Работа напряжная, платят хорошо, погода замечательная, несмотря на осень. Все оказалось даже лучше, чем он ожидал. Вообще жил он в крохотной деревушке, расположенной неподалеку от стройки, которую ему полагалось охранять. Так что для него даже выезд в этот город был уже своеобразным возвращением в цивилизацию. Алексей к этому не рвался и продолжил бы наслаждаться природными красотами дальше, если бы не Света. Признаться ему льстило то, что девушка сама поехала за ним. Изначально она бастовала, возмущалась, что он на несколько месяцев согласился покинуть столицу. «Что, в Москве работы нет?» Все попытки Алексея объяснить, что это очень щедрое предложение, от таких просто так не отказываются, наталкивались на глухую стену непонимания. Так что расстались молодые люди на повышенных тонах. Две недели света дулось, предполагая, очевидно, что он позвонит. Но и Алексей пошел на принцип. Она истерику устроила, пусть она и расхлебывает. В конечном итоге он победил, потому что девушка и сама понимала, что виновата. Она позвонила ему и попросила о встрече. Тут уже на уступки пошел он. Согласился взять несколько выходных за свой счет и поселиться с ней в единственной гостинице крошечного городка. Ему повезло, что главного босса на стройке пока не было, а его заместитель разрешил. Теперь они гуляли по городу. На отсутствие развлечений Света жаловалась пока в шутку. Она еще недостаточно долго побыла здесь, чтобы устать от нехитрых местных достопримечательностей. Она ведь только вчера приехала. Пойдя по главной улице, они свернули в сторону парка. Там вековые деревья создавали естественный навес над аттракционами, уже уснувшими до весны. Несмотря на будний день и отсутствие возможности покататься, в парке было не совсем безлюдно. Хорошая погода способствовала. На углу двух аллей молодая девушка продавала воздушные шарики. Два старика мирно беседовали о чем-то, устроившись на лавочке. С коляской по аллее, разрушая все стереотипы, прогуливался новоиспеченный отец. Откуда-то доносилась старая советская еще музыка. Под влиянием момента даже Света была вынуждена признать. мило тут по-своему». «Еще бы! Живут же люди!» «Ну, как живут, это я уже не знаю. Ты по сторонам вообще смотрел? Ни одного салона красоты, магазины только продовольственные. Одежда и, похоже, на рынке вся закупаются. Ты понимаешь? На рынке!» Произнося это, девушка зачем-то широко распахнула глаза, словно речь шла о самом чудовищном факте на свете. «Не в шмотках счастье философски рассудил Алексей, — «и не в салонах красоты». Это у тебя мужская точка зрения. И даже мужчины не все так думают. Вот ты говоришь, что стройка эта, которую ты охраняешь, дорогая. Что ее городской организует. Не просто городской, а иностранец. Тем более, скажи мне, какому нормальному иностранцу придет в голову строить что-то дорогое в этой глуши? Насколько я понял, проект будет самодостаточный. То есть людям, которые будут там жить, вообще никуда не понадобится выезжать. если они сами этого не захотят. Им и магазины организуют, и кафе, и все вообще». В принципе, Алексей не имел права говорить об этом. Его даже заставили подписать контракт о неразглашении коммерческой тайны. Но он не видел в этой информации ничего секретного. «Да и потом, это же Светка, от нее секретов быть не должно. Может, они поженятся скоро». Он не исключал такую возможность, хотя о высоких чувствах, вроде любви, думать не стремился. Они добрались до центра парка. Там находился фонтан с парой русалок. И бортики, и сами статуи заросли мхом. Похоже, воды здесь не было давно. Но смотрелась вся композиция довольно живописно. «Давай отдохнем», — предложила девушка. «У меня ноги болят». «Неудивительно». Он изначально отнесся к ее туфелькам на шпильках со скептицизмом. Выглядят они, конечно, шикарно, но для прогулок не подходят вообще. Тем более для прогулок по избитому временем асфальту, часто переходящему в земляную дорогу. Однако указывать на все это у Алексея не было настроения, ведь она все-таки приехала сюда. Да и ночь прошла весьма неплохо, ее можно было считать полноценным примирением. У отдыха на лавочке обнаружился еще один бонус. Здесь Света льнула к нему, как кошка. Я так рада, что мы снова вместе. Промурлыкла она. Я тоже. Видишь, как все хорошо, когда ты признаешь, что был неправ. Алексей уставился на нее с непередаваемым удивлением. Она действительно это сказала или ему послышалось? Я был неправ. Конечно, ты зря согласился на эту муть, еще и наорал на меня. Но я рада, что ты понял свою ошибку. Это по-настоящему мужской поступок. Так, подожди. Он отстранил ее от себя. Когда я что понял? Ну, когда мне письмо написал. Смутилась Света. Какое еще письмо? Электронное. Ты его в понедельник прислал. У тебя что тут? День за два идет. Совсем все забыл. Ты прислал мне электронное письмо, в котором извинился, что так вел себя. но контракт уже подписан, ничего не поделаешь, придется работать. Я тебя пожалела, решила простить и поддержать». алексей в собственной памяти не сомневался. Он прекрасно знал, что никаких писем ей не писал. Он даже не думал об этом и ни разу себя не чувствовал виноватым за это время. А даже если почувствовал бы, то не стал бы ей любовные послания строчить. «Светка, ты соображаешь вообще, что несешь?» «Никаких писем я тебе в жизни не писал». «Не ври мне!» — оскорбилась девушка. «Оно пришло с твоего ящика, я точно помню». «Значит, мой ящик написал тебе сам, потому что лично я этого не делал». Сдаваться так просто Света не собиралась. Она торопливо достала из сумочки мобильный телефон и, продолжая бубнить что-то себе под нос, стала в нём копаться. Наконец, она гордо продемонстрировала Алексею сообщение на экране. «Вот. Скажешь, это не твое?» «Не моё отозвался он, посмотрев на экран. «Электронный адрес отличаются на одну букву. Курица-то невнимательная». «Как это?» — опешила девушка. «Ой, и правда. Как это я могла не заметить?» Она была смущена, но пока что лишь тем, что проиграла спор. До нее до сих пор не дошло, что случилось на самом деле. Кто-то был в курсе их ссоры. Кто-то знал его личный ящик. Кто-то воспользовался всей этой ситуацией, чтобы помирить их. Если так, то ничего страшного. Скорее всего, подружки Света развлекаются, в свах играют. Но что, если конечной целью было заманить девушку сюда, к нему? Маловероятный расклад, но оттенок у него уж очень зловещий. «Давай вернемся в номер», — сказал Алексей. «Чего это?» Мы же совсем мало погуляли. Давай еще походим. У меня и ноги не болят больше. Заболят еще, пока возвращаться будем. Ты чего, из-за письма этого обиделся? Да я тебе правду говорю. Я действительно думала, что оно от тебя. Я бы не стала тебя обманывать. Я тебе верю. А теперь пойдем. Алексей встал сам и взял девушку под локоть. Чуть ли не силой поднял Славки. Это вызвало бурю эмоций с ее стороны. Поосторожнее нельзя? «Опять ты хамски ведешь себя. Я тебе клянусь, что если ты снова эту ссору начнешь, дальше вообще уже встречаться смысла нет». «Давай это в гостинице обсудим». «Я хочу сейчас». «В гостинице, Света». Внезапно пустота осеннего парка стала настораживающей. Алексей все еще предпочитал верить, что это письмо всего лишь шутка. Но оставаться здесь больше не хотел. Как назло девушка решила проявить ослиное упрямство. Она отступила назад, вырвала свою руку из его пальцев Я с тобой никуда не пойду. — Тогда оставайся здесь, дура. Раздраженный, он направился прочь. Он знал Свету достаточно хорошо, понимал, что она так и будет стоять весь день, если он перед ней на колени повалится. А ему никуда валиться не хотелось. Однако далеко он не ушел. Прошло не больше минуты, прежде чем он услышал за спиной ее жалобный крик. — алёша Он обернулся и увидел, что девушку пытается оттащить в сторону незнакомый мужчина в тёмной одежде. А поскольку силы у Светы детские, и на шпильках она не слишком устойчива, получалось у него неплохо. Ссоры ссорами, а сейчас бросать её нельзя. Алексей кинулся к ним и, не говоря ни слова, отвесил мужчины солидный удар в лицо. Задавать вопросы не хотелось вообще. Письмо неизвестно от кого... И этот бугай как-то подозрительно совпали во времени и пространстве. Противник отлетел в сторону, а Алексей, воспользовавшись этим, потащил девушку за собой к той аллее, пройдя которую они попали сюда. алёша я сумочку уронила!» «К черту твою сумочку! Беги давай!» Но с бегом у Светы не клеилось. Она семенила на шпильках то и дело, норовя подвернуть ногу. А сбросить их ей в голову не приходило. Алексею ничего больше не оставалось, кроме как подхватить ее и понести на руках. Повезло хоть в том, что она отличалась малым весом и догадалась не дергаться, а прижаться к нему и застыть. Естественно, с ней Алексей все равно двигался медленнее, чем один. Но иначе он не мог, даже собственное спасение не рассматривалось как достаточная причина бросить ее. Впереди замаячила фигура с шариками, та самая девушка. «Вызовите полицию!» — крикнул Алексей. «Нас какой-то псих преследует!» Однако адекватной реакции не последовало. Девушка продолжала все так же пялиться на них и улыбаться. «Должно быть, не поверила идиотка деревенская. Пусть тогда сама выкручивается». Алексей собирался просто пробежать мимо неё но стоило ему поравняться с ней, как девушка толкнула облако шариков прямо на него. Каким чудом ему удалось устоять на ногах, мужчина не знал. Шарики были не тяжелые, но их ленты путались, образовывая сеть, да еще и Свете повизжать вздумалось. И все же он выпутался, потому что понимал, насколько серьезна ситуация. Да и Свету, пусть она и истеричка, оставлять не собирался. Главное вырваться из этого проклятого парка, а там уж он найдет способ во всем разобраться. Но простого решения, увы, не было. Как только он избавился от шариков и собрался идти дальше, кто-то сильно ударил его под колени. Здесь уже Алексей был не в состоянии выдержать. Падая, он смог лишь сделать так, чтобы основной удар пришелся на него, а не на Свету. Когда он оказался на земле, девушку тут же оттащили от него. Света сначала кричала, потом вдруг резко стихла. Почему это произошло, он боялся даже гадать, а увидеть не мог. На него обрушилась череда ударов, ему только и оставалось, что свернуться на земле и закрывать голову. Били те самые старики, которые недавно сидели на скамейке. Били силой, которая при их возрасте и внешности невозможна. Рядом мелькнул папаша с коляской, тащивший куда-то обмякшее тело света. Такого не могло быть. Не псих-одиночка, а каждый человек в парке хотел избавиться от них. Может, и весь город? Алексей не представлял, как такое возможно... А нынешняя ситуация не оставляла времени для анализа и размышлений. Ещё этим утром он был уверен, что его смерти не хочет никто. Чтобы хоть как-то избавиться от переизбытка энергии, появившегося из-за стресса, Вика ходила по комнате кругами. Марк лишь наблюдал за ней. Наконец он поморщился. «Может, сядешь? У меня уже от тебя в глазах рябит, честное слово». Не могу я сидеть спокойно, когда такое творится. Из того, что, по твоему мнению, творится, половину ты придумала. Его спокойствие в большинстве случаев спасало, но сейчас благоверного хотелось стукнуть. Не ради самого факта удара, а чтобы он, наконец, избавился от этого дурацкого оптимизма. Я ничего не придумывала. Проще за этим прятаться, чем реально взглянуть на вещи. Вика, я как раз смотрю реально. История секты закончилась во Франции. Все, нет больше этой секты. Шантар, даже если он выжил, где-то затаился. У него нет соратников, нет денег и, скорее всего, нет здоровья. Ева же говорила тебе, что какое-то ранение он получил. Она не говорила, какое. Потому что она не видела, напомнил Марк. Она просто кинула ему вслед нож. Потом ты помнишь, сколько крови мы нашли? Но это же Ева. На ноже наверняка что-то было, или наркота, или вообще яд. В любом случае, жизнь ему усложнили. К нам он больше не сунется. В рассуждение Марка еще можно было поверить, если бы речь шла об обычном человеке. Но Жан-Батис Шантар таковым не был. Впервые столкнувшись с сектой, Вика предполагала, что только рядовые члены общины — ярые фанатики. Управлять ими должен был вменяемый человек — которая организовал все это как бизнес. Однако, повстречавшись с Шантаром лично, она поняла, что он не такой. Он горел своей идеей так, как горит безумный фанатик любой религии. Вот только то, во что он предпочел верить, не было безобидным по своей сути. А Шантар еще и довел это до крайности. Главной проблемой был даже не его фанатизм, а уникальные способности к гипнозу. Вика потом обсуждала это со специалистами, и они подтвердили, что такой талант один на миллион. Шантару не нужны были никакие вспомогательные средства вроде «Маятников» и «Игры света». Ему достаточно было заглянуть человеку в глаза, чтобы в миг подчинить его волю. Случай не уникальный. Такие гипнотизеры в истории встречались, но от этого легче не становилось. искусство гипноза Шантар обучил и свою соратницу по секте. Но молодая женщина не отличалась его талантом, она использовала наркотики как вспомогательное средство. Сам же Шантар работал идеально, ему доводилось ломать даже обладателей сильной воли. Но после столкновения с ним Вика изучала этот вопрос. Подтверждение смерти руководителя секты они тогда не получили, значит, он мог вернуться. Девушка хотела быть готовой к этому. И вот пригодились же знания. То, что произошло с алой женой охранника, очень похоже на гипноз. Посуди сам, кто-то к ней пришел, незнакомый. Мало ли кем представился, чтобы она его в квартиру пустила. Потом соседка слышала, как она крикнула. Должно быть, он на нее напал или что-то вроде того. А затем затихла потому что все подействовало. Ты боишься того, что произошло. «Поэтому подтягиваешь факты к своей теории», — настаивал Марк. «Да? А может, страх — это как раз нежелание признать очевидное?» «Не слишком ли много возвращений из прошлого, и организации, и шантар?» «Нет, если они действуют вместе». Марк некоторое время просто смотрел на нее, и в его глазах читалось явное сомнение. Наконец, он покачал головой. «Нет». И «Я не верю, что так может быть». «А зря!» — прозвучал голос Ева со стороны лестницы. «Это жизнеспособная теория!» Учитывая великолепный слух девушки, она, скорее всего, уловила большую часть их разговора. Ева спустилась со второго этажа и прошла в гостиную. Садиться она не стала, осталась неподалеку от двери, привалившись плечом к стене и скрестив руки на груди. «Только не говори мне, что и ты в эту версию с возвращением блудного попугая веришь», — возмутился Марк. «Я верю в вероятность гипноза». «Да какой к черту гипноз? Гипноз был бы, если бы Шантар ей сказал ребенка выкинуть. Она пошла бы и выкинула. А так что мы имеем?» Она дождалась мужа, поговорила с ним, причем говорила долго, и себя она осознавала. То есть знала, кто она и кто ее сын. В итоге она вообще выбросилась сама. Это сумасшествие. Просто у тетки приступ был. «Ты так говоришь, потому что тему разговора толком не понимаешь», заметила Ева. «Гипнотизер уровня Шантара мог дать сложное задание, включающее несколько действий. Дождаться мужа, сказать ему, что это из-за него, он выбросит ребенка. Думаю, накануне охранник получил предупреждение. Такие вещи делают, как наказание обычно». «Но почему она выбросилась сама? Это что, подвох от этого вашего шантара?» «Нет, это борьба инстинктов. Гипноз воздействует на сознание и подсознание. Но в подсознании живут еще и инстинкты. Они у здорового человека сильные. Сильнее любого гипноза. Инстинкт самосохранения – самый сильный из них. В экстремальных ситуациях он побеждает и разум, и воспитание». Поэтому нельзя заставить человека убить себя. Подтолкнуть к суицидальным действиям можно. «Это каким же?» – удивилась Вика. «Прогулки по краю крыши в ветреный день, стремлению зайти в здание, которые сейчас будут сносить. Таким действием». Разум не способен на точный анализ, не понимает систему причин и следствий, из-за которых он умрет. Но прыжок с крышей – это очень просто. Аналогия – высота смерть, Здесь не нужно анализировать, это четкое знание. Поэтому ей было приказано сбросить ребенка. В идеале она должна была броситься с ребенком, но опытный гипнотизер знает, что это невозможно. Да, но в итоге-то она прыгнула сама, — сказал Марк. Это противоречит твоей теории. Нет, противоречие там было другое. Между инстинктом самосохранения и материнским инстинктом. Они очень сильны. Оба. Гипноз был наложен умело. Само ее тело было настроено на то, чтобы сбросить вниз ребенка. Такое требует мастерства. Вика права, теоретически это мог быть Шантар. Его уровень достаточно высок для этого. Но он недооценил материнский инстинкт. У этой женщины не хватало силы воли, чтобы побороть приказ. Она знала, что ее тело сделает это. Бросит ребенка. Любовь к этому ребенку оказалась сильнее любви к себе. Она бросилась вниз, чтобы не выполнять приказ. «Но это же глупо!» — воскликнула Вика. «Она могла отдать ребенка мужу и позволить ему же удержать ее. Зачем умирать? Кто-нибудь помог бы ей. Что, Шантар — единственный специалист по гипнозу в мире?» «Все не так просто. Ты рассуждаешь здраво, потому что на тебя не воздействовали». Мозг, находящийся под гипнозом, думает не так. Это тяжелое испытание, как сильное алкогольное опьянение. Или наркотики. Откуда ты знаешь? Вопрос Марка был небезосновательным. Сам он проходил через гипноз. Ученица Шантара старательно работала над ним. А вот Ева умела этому сопротивляться. Точнее, это не было умением или даже осознанным действием. Ее просто не могли загипнотизировать. — Знаю, потому что понимаю, какая часть меня мешает им работать со мной. Спокойно объяснила Ева. — Это не мое достижение. Это то во мне, что надо лечить. Но такое уже и не лечится. — И что же это? — полюбопытствовала Вика. — Ей действительно хотелось знать. Неприятно, когда кто-то лезет в твою голову и приказывает тебе, как жить и что делать. Может, даже... приказать на близкого человека напасть. Проходить через такое не хотелось. Если Ева объяснит, что именно защищает ее от гипноза, может удастся скопировать этот урок, подготовиться как-то, знать, что делать, если Шантар действительно решил вернуться. Ева едва заметно улыбнулась и пояснила. Все дело в том, что они видят внутри. Они привыкли видеть одно и так работать. Внутри ваших глаз они видят ровную дорогу, по которой вы идете. Их задача — нарисовать новую дорогу и надеть на вас шоры, чтобы вы не видели ничего, кроме этой дороги. Ну а в тебе они что видят? Во мне они видят, как извергается вулкан. В его пламени сгорает стая белых птиц, и небо становится серым от пепла. А никакой дороги во мне нет, поэтому они и боятся меня».